Глава двадцать седьмая Время до праздника «Черной розы» пролетело быстро. Я как-то незаметно привыкла к постоянному присутствию Реллингтона рядом, и он, похоже, тоже смирился с неизбежным. Тихо сидел в подсобке и читал газеты, откуда собирал сплетни о себе, вернее, о нас. А они множились, как тараканы, и уже просочились в обычную прессу. Но для меня это был и некий плюс. В лавку начали захаживать зеваки, многие из которых становились покупателями. С Генриеттой и Розой мы по понятным причинам в эти дни не виделись. Рэй тоже следовал моей просьбе и не показывался. Вечера я по-прежнему проводила в лаборатории, правда, старалась не задерживаться из-за того, что под окнами ждал Арелингтон. Постоянно испытывала напряжение и плохо концентрировалась на работе. Ингредиенты для лекарства Милорда доставили только в четверг утром, поэтому накануне бала до самой полуночи пришлось заниматься его зельем, используя воду, взятую из водопровода в лавке. Орелингтон из-за моей задержки психовал, нервно расхаживал вдоль забора, а весь обратный путь до особняка я слушала его ворчание. Простите меня, лорд, но вы ведёте себя как последняя брюзга. Не выдержала я под конец. Как будто ваше недовольство что-то изменит. Да и делала я всё для вашего же блага. Лучше бы спасибо сказали. Я сама завелась и чтобы успокоиться, открыла бутылку с водой из дома мастера. Её теперь я тоже была вынуждена всегда носить с собой, иначе другого способа подпитывать свой свет не было. Игнорировать его потребление я тоже не могла. Сдерживать более Релингтона становилось всё проблематичнее. После этого я даже ощущала некоторый упадок сил, а вода помогала мне восстановиться. Релингтон тоже менялся на глазах, становился менее жёстким и озлобленным. Всё чаще от него можно было услышать слова благодарности и даже извинения. Да, делал он это, точно переступая через себя. пару сквозь зубы и не глядя в мою сторону. Тем не менее прогресс был. Вот как сейчас. Спасибо, выдавил он в ответ на мой упрёк, а после я не успела опомниться. Забрал у меня бутылку и сделал из неё несколько глотков. А на мой возмущённый взгляд ответил: "Пока ждал вас, чуть от жажды не умер". Ну вот. А заодно принял ещё одну порцию света. Чудесно. Когда придёт ваша модистка? спросил Рилингтон, не подозревая о троянском коне в бутылке. Если бы я знал, что она такая нерасторопная, настоял бы на своём мастере. Завтра уже бал, а ваше платье ещё не готово. Она придёт утром, сразу после завтрака. На самом деле, с нарядом было всё в полном порядке. Тваси Паула сшила уже 2 дня назад, и оно уже давно могло висеть в моей спальне. Однако мне снова пришлось пойти подруге на встречу. Дело в том, когда Паула узнала, что на примерке нужно ходить домой к Криллингтону, она загорелась очередной мечтой. Вдруг ей удастся увидеться там с Патисом, который ещё и живёт по соседству. Для этого она придумывала всяческие способы и поводы, чтобы очередной раз заглянуть в район Тёмных и оттянуть финальную примерку платья одно из таких ухищрений. И всё же именно в последний день ей улыбнулась удача. На пути в особняк Рилингтона каким-то чудесным образом она наткнулась на своего любимого лорда. Тот беседовал у своих ворот с неким пожилым тёмным господином. Представляешь, Он кивнул мне, когда я с ним поздоровалась. С этими словами она ворвалась ко мне в спальню. Не отвернулся и не разозлился, а кивнул. Да уж, чудо чудное, диво дивное. Видимо, Паттисон был сегодня в хорошем расположении духа. Уверена, уже предвкушает бал черной розы. Или все же на него так Паула благотворно действует? А что? С чем черт не шутит? Если бы у них ещё и была возможность пообщаться где-нибудь не на людях или в неформальной обстановке, а Паола продолжала летать в облаках, и мне пришлось поторопить её, чтобы в последний раз примерить платье, которое она принесла. Чёрное от вас, узкий покрой, длина в пол, слева разрез почти до бедра. Я сама выбрала этот классический фасон, актуальный на все времена. и, как оказалось, не менее модной в этом мире. «Роскошно!» – похвалила меня за одно из себя Паула. «Еще уложишь волосы, добавишь украшений. Кстати, ты какие выбрала? Вот эти!» Я открыла коробочку с драгоценностями, которые подарил мне Риллингтон. Почему я решила надеть их? Во-первых, у меня других не было. Во-вторых, они хорошо подходили к образу. А в-третьих... Зачем добро пропадать? Пусть хоть Релингтон полюбуется на свой дар. Палва одобрила выбор и продолжила: "А туфли? Туфли, те, что мы подбирали с тобой. Я показала ей чёрные лодочки на тонком каблуке, только бы удержаться на них. Ну всё, теперь я за тебя спокойна", провозгласила подруга. Не стоит даже император, хоть он и благополучно женат уже полвека, лучше бы он меня вообще не заметил, вздохнула я, понимаю, что это невозможно. Вот в дворце меня уж точно будут рассматривать как диковинную зверушку. Пауло ушла, а у меня осталось 2 часа, чтобы привести себя в порядок. Путь до столицы был не близок, и Риллингтон несколько раз повторил, что мы должны выехать в час дня, чтобы успеть к 6:00 на бал, и что только из-за меня придётся воспользоваться автомобилем. А так бы он, тут Трелингтоном молчал, но я понимала, чем должна была закончиться фраза. Он бы переместился в Годдвин с помощью Сферума. Ну, извините, хотелось ответить ему: "Я не напрашивалась на этот бал". С Трелингтоном мы встретились в холле. Он тоже был в припараде: атласный жикет, фрак, галстук-бабочка, в руках неизменная шляпа. Его взгляд пробежался по мне, от заколки в волосах до носочков в туфель. Вы довольны моим видом, ми лорд? спросила я прямо. Соответствует случаю? Вполне. Он кашлянул, как мне показалось, смущённо, и тут же сдвинул брови. Идёмте же. Вы задержались на целых 15 минут. Нет ничего хуже, чем прибыть на бал последними. Дорога до Голдвейны, как и ожидалось, была долгой и утомительной. Остановились мы лишь раз, на минут 10, на заправке, которая находилась почти на въезде в столицу. С одной стороны было интересно посмотреть, как и чем тут заправляют машины. То, что не бензином, это точно. В прозрачных баках, от которых отходили шланги, плескалось нечто серое и мутное. С другой же Это была единственная возможность за долгие часы посетить дамскую комнату, заодно и поправить причёску с макияжем. Поэтому я всё же отдала предпочтение второму. В город твой въехали ещё засветло, и сразу погрузились в атмосферу праздника. Город гулял весь, от окраин до центра. Людей на улицах бывать мать муще. Отовсюду неслись музыка и смех, витал аромат сдобы, жареных колбасок и прочей еды. Фонари, стены домов, витрины всё было украшено цветными гирляндами с вкраплениями маленьких чёрных розочек. В общем, это была настоящая феерия красок и звуков. И через какое-то время я даже затаскавала и почему я должна ехать в логово к темным, где мне точно будет неуютно, а не остаться здесь, среди этого простого веселья и искренней радости. Дворец императора расположился, точнее будет сказать, раскинулся на юге города. Прилегающая территория была столь огромна, что к самому зданию мы ехали по ней еще минут пять. В отличие от городского праздника, Здесь всё было чинно и одновременно пафосно. Богатство и роскошь излучала каждая вещիցа и элемент обстановки, включая брусчатку подъездной дороги и одежду слуг. Джо высадил нас у крыльца, а далее, по правилам, был вынужден покинуть дворец до окончания бала. Теперь мы стояли у широкой лестницы, ведущей в бальный зал. Рилингтон явно нервничал. Хотя я очень пытался это скрыть, я осторожно дотронулась до его локтя, всё спокойно, тогда набралась смелости, попыталась взять его под руку. Надо же, и теперь пронесло. Релингтон тоже изумлённо взглянул на мою руку, переплетённую с его, я же в ответ ободряюще улыбнулась. "Идёмте милорд, вы же не хотите опоздать". Чёрный мрамор и золото. Именно эти два элемента преобладали вбранстве дворца: высокие потолки, колонны, лепнина, старинные картины и статуи. Мне не хотелось так явно проявлять восхищение обстановкой, но порой я едва сдерживалась, чтобы не вертеть с головой от любопытства. В бальный зал заходила, затаив дыхание, и первое, что ощутила, было не волнение и даже не страх, А колоссальная концентрация тёмной энергии. Она давила со всех сторон, вызывая жгучее желание немедленно отсюда сбежать. Неужели этот свет внутри меня бунтует против нахождения в такой огромной компании тёмных? В какой-то миг мне даже будто воздуха перестало хватать, а во рту пересохло. Мимо как раз пробегал официант с напитками. И я не отказалась от его предложения угоститься, заняв не чем-либо более освежающего, выбрав шампанское. Релингтон взял себе коньяк, но лишь пригубил его, в остальное же время просто крутил бокал в руке. В нашу сторону то и дело летели любопытные взгляды. Однако пока никто не подходил и не заводил разговора. Релингтон тоже вёл себя отстранённо, а выражение его лица было бесстрастным. Защитная маска, не иначе. Уверена, внутри него сейчас бушуют страсти, и он нервничает не меньше моего. И всё-таки, как же здесь неуютно, всё чуждое и враждебное. Именно поэтому я почти обрадовалась, когда среди гостей увидела Пацисана, хоть одно знакомое лицо. Он разговаривал с неким высоким молодым шатеном, но вскоре тоже заметил нас и расплылся в хмылке. его собеседник тоже повернул голову и удивленно приподнял брови. «Никак, а Реллингтон!» И в следующую секунду уже шел к нам. Паттисон же демонстративно остался стоять на месте все с той же натянутой ухмылкой. «Ваше Высочество!» Реллингтон чуть склонил перед ним голову. «О, неужели принц? Сын императора?» «Да ладно, Марк!» Тот с улыбкой хлопнул Реллингтона по плечу. «К чему эти формальности? Забыл о наших безумных студенческих годах? Я до сих пор иногда ностальгирую по тем временам». «Да, было дело». Реллингтон попытался улыбнуться. «Значит, это твоя жена?» «Теперь взгляд Шатына ощупывал меня и довольно похотливо, скажу я вам. Неприятное ощущение». «И ты хотел скрыть ото всех такой восхитительный экземпляр? Жаль, что она не темная. Ты ведь знаешь...» Чем это череватае? Тебе мало других проблем? Позвольте Вашего Сочества мне самому решать свои проблемы, в том числе и с женой. Я чувствовала, как напряглись его мышцы под моей рукой. Ну, принц, похоже, не обиделся, лишь снова хохотнул. Ты не меняешь, Самарк. Но хоть позволь станцевать с твоей супругой. И посмотрела уже на меня. Вас ведь Лия зовут Миледя, верно, Вашего Сочества? Я неловко поклонилась. Лия Только я с ужасом представила, как принц прикасается ко мне и получает ответный разряд, и поняла, что должна всеми способами избежать любого контакта с ним. Простите, но я танцую только со своим мужем, и это танец. А я взглянула на центр зала, где уже начали собираться пары, мечтала станцевать с ним. Подобным образом мне ещё ни одна дама не отказывала. Принц даже в такой ситуации не растерял весёлого настроя. Я, конечно, мог бы настоять на этом в силу своего статуса, но не буду. Найду леди позговорчивей, а вам хорошо отдохнуть на празднике со своим мужем». Он подбегнул Реллингтону и, наконец, отошел. Секунды шли, а Реллингтон не шевелился и никак не комментировал мою выходку. «Злится? Или не очень?» Я с опаской подняла на него глаза и спросила. «Вы же понимаете, почему я это сделала?» Поня, ответил он, хоть и помедлив. Тогда, может, действительно потанцую, ми лорд. А то если его высочество увидит, что я его обманула, это может не очень хорошо сказаться на вашей репутации. И Паттисон на нас всё ещё глазеет, добавила я, понизив голос. И кажется, подслушивает. Ладно, тяжело выдохнул Рилингстон. Но учтите, я не лучший танцор. Да я тоже как-то не привыкла плясать на балах. Я усмехнулась и пожала плечами, а у моего супруга впервые за весь день на лице появилась улыбка. Танец был медленным, с несложными движениями, к которым я быстро принаровилась. Правда, танцевать с Релингтоном, находиться к нему вот так близко, почти в его объятиях, было странно и непривычно, но главное совсем не отталкивающе и никаких тебе возмущённых молний. Взгляд Джей Реллингтона все время был сосредоточен куда-то поверх моей макушки, а между его бровей прорезалась озабоченная морщинка. О чем он, интересно, думал в этот момент? Чем был обеспокоен? Не похоже, что его мысли были обо мне и нашем танце. Может, о тьме, которая отдалялась от него все дальше? К концу танца мне вновь стало нехорошо, даже поташнивать начала. Нет, все же тут слишком много темных. Не возражаете, если я присяду где-нибудь? Милорд, спросила я, когда отзвучали последние аккорды мелодии, или выду на воздух, а то здесь несколько душно. Рилингтон не возражал, провёл меня на балкон, а сам куда-то отлучился, как он пояснил, ненадолго. Я спряталась ото всех за колонной, где нашлась маленькая скамеечка и вытянула уставшие ноги, а после его все скинула туфли. Мор уже на юго-западе, Вдруг услышала я за спиной мужской хриплый голос. Люди тоже начинают болеть. Я украдкой выглянула из-за колонны. Два господина, один седовласый и крупный, другой помоложе и похудее, оба серьёзные и взволнованные. Я спряталась обратно и затаилась, обратившись в слух. На севере, под Бэйлендом, вчера ураган снёс целую деревню. Мы уже не контролируем ситуацию, пак. продолжал пожилой. Слухи всё тяжелее сдерживать. Сейчас народ пока отвлечён праздником, но потом? А что император? спросил его собеседник. Он в растерянности. Мы все в растерянности, пак. Если ситуация примет критический оборот, придётся бежать в другие миры или погибать вместе с дарквой там. Император даже готов объявить баснословное вознаграждение тому, кто сможет найти выход. Но тогда придется обнародовать правду об истинном положении дел, а это чревато паникой и истерией. Их голоса снова стали удаляться, пока на балконе я вновь не осталась одна. От услышанного мне было не по себе. Что же такое страшное происходит в Дарквейте? Откуда все эти катаклизмы? что даже тёмные не могут с ними справиться. А если все эти беды доберутся до столицы, а до Талласа как-то тревожно? Нет, даже страшно. Вскоре моё одиночество снова было нарушено. На балкон вышла целая компания девушек-подружек, которые громко и с хохотом принялись делиться впечатлениями о Бали и о каких-то своих кавалерах. Долго рядом с ними я просидеть не смогла, Поэтому решила вернуться в залы, поискать мужинька. И, похоже, зря. Меня снова предавила густой энергетика тёмных, замутило и зашумело в ушах. Потом же я узрела Патиса, на который тут же двинулся ко мне. Нет, только не он. Я сейчас совсем не в форме, чтобы отбиваться от его нападак. Но на помощь неожиданно пришёл Рилингтон. Стоило ему появиться рядом со мной, Паттисон тут же остановился и сменил направление. «Кажется, теперь я знаю, кто вышел победителем в той перепалке у ворот. И это не Реллингтон». «Император спустился», — сказал мне между тем Реллингтон. «Нужно присоединиться к остальным и высказать ему честь». «Пойдемте». Я кивнула, понимая, что ему это важно. Сделала шаг, но ноги вдруг стали ватными. Перед глазами всё поплыло, и последнее, что я помнила, это непривычно взволнованный голос Орелинктона, зовущий меня по имени.